ЭПИЛОГ Два дня я провела в заперти в одной из гостевых комнат замка. Сначала о событиях в школе пришлось поведать тинши Юну и первому министру Хван Дао, который взял следствие под личный контроль. Я рассказала всё как было, разве что умолчала об особенностях моих взаимоотношений с Вейном. Ни к чему всем знать, что мы целовались и что я ночевала в его комнате, когда убили Сину. Это личное и к делу не относится. А все подозрения в убийствах с моего дракона спали после признания Тиана. Про конфликт с Хуан Риком тоже не стала говорить. В последние дни моё отношение к старшекурснику изменилось. Нет, друзьями мы не стали. И, возможно, в будущем не раз столкнемся лбами. Но я стала лучше понимать Рика. К тому же в некотором роде он тоже, как и Вейн, оказался жертвой Тиана. Да и если бы я пожаловалась на поведение внука его деду, это ничего бы не изменило. Лишь показала бы свою слабость, да еще больше настроила бы молодого дракона из рода Хван против себя. Как вскоре выяснилось, правильно сделала, что промолчала. Потому как затем мне пришлось выдержать перекрестный допрос вместе с Вейном, а потом и с Риком. Наверное, к беседе привлекли бы еще кого-то, но остальные соученики были слишком слабы да и в целом знали меньше, чем эти двое. Под конец второго дня мне начало казаться, что я тихо схожу с ума. Сказывалась физическая и эмоциональная усталость. Меня кормили, давали возможность воспользоваться уборной. Пару раз я доползала до кровати, но, казалось, стоило смежить веки, как меня тут же будили. Несколько раз я засыпала прямо на стуле во время коротких перерывов между беседами, которые действительно все больше начинали напоминать допросы. «Нет, меня по-прежнему ни в чем не обвиняли, но вопросы становились все въедливее, все дотошнее. Свой рассказ мне пришлось повторить не один десяток раз. В комнате во время таких бесед неизменно присутствовал Тин Ши Юн, а вот гости менялись. Другие исследователи и всевозможные эксперты, представители всех драконьих родов. Однажды меня почтил своим присутствием даже внук императора Чун Рэя. Ши Лин тоже приходил». Признаться, разговоры с отцом Вейна я опасалась и одновременно ждала больше всего. Но Верховный Маг лишь молча выслушал меня, ни разу не перебил, не задал ни одного уточняющего вопроса. Перед тем, как выйти из комнаты, он напоследок обернулся, встретился со мной взглядом и кивнул, словно благодарил. Вот уж для кого мир тоже перевернулся. С зимнего бала прошло немногим больше недели, но за это время Шейлин будто постарел в несколько раз. Крепкий, привлекательный мужчина превратился в дряхлого старика. Вечером второго дня Тин Ши Ён вновь явился вместе с первым министром. Следователь уселся за стол напротив меня, а Хван Дао, подобный истукану, замер в углу гостевой комнаты. Лишенное возраста лицо древнего дракона не выражало никаких эмоций. «Анастасия, подпишите». Тин Ши Ён положил передо мной свиток. «Что это?» «Согласие на ментальное сканирование. Для вашей же пользы». «Нет». Я резко вскочила из-за стола. Пошатнулась и чуть не упала. Попятилась, пока не уперлась в стену. Тьма. Только этого не хватало. «Анастасия». Успокаивающе вскинул руки следователь. «Обещаю, что воздействие будет крайне деликатным. Вы ничего не почувствуете». «Почтенный Хван Дао». Считает вашу память лишь за те месяцы, что вы находились в Чонрея. Я не могла позволить рыться в моей памяти деду Рика. Вообще никому не могла. Узнать все про мою жизнь, самые сокровенные желания. Не говоря уже о том, что само по себе это крайне опасное магическое вмешательство. «Меня в чем-то подозревают?» Стараясь сохранять спокойствие, спросила я. «Нет». Но события, произошедшие в школе, поистине беспрецедентны. Они будут иметь далеко идущие последствия. Мы должны досконально разобраться в случившемся. Увидеть все своими глазами. Как только пройдете эту процедуру, мы вас тут же отпустим. Другим вы тоже предложили пройти ментальное сканирование? Пока нет. Ваши соученики и школьные слуги еще слишком слабы. А Вейн и Рик – драконы с нервным смешком вырвалась у меня. Анастасия. «В особых случаях согласие на ментальное сканирование не требуется», произнес Хван Дао, делая шаг в мою сторону. «Я подданный другой страны. Прежде всего вы ученица школы». Взгляд у древнего дракона был холодный, и равнодушный, лишенный всякого сочувствия. Лишь в глубине таилась искорка интереса. Нет, нельзя смотреть ему в глаза. Я моргнула и перевела взгляд на Тиншиюна. Вы не имеете права, процедила я. Анастасия. Вздохнул следователь. Я сам не в восторге, что пришлось принять такое решение. Но для общей пользы вы должны пройти процедуру. Нет, я вжалась в стену. Бежать некуда, драться бессмысленно. Да он щелчком пальцев сотрет меня в порошок. Говорят, те, кто силен духом, могут сопротивляться нежелательному ментальному проникновению. Но сейчас на подобный подвиг я точно не способна. Похоже, не зря меня изводили последние два дня. Не удивлюсь, если они изначально надумали забраться ко мне в голову. Как компенсацию вам выплатят пять тысяч кэмулей? Сумму более, чем достаточную, чтобы окончить обучение в школе. Точно заранее решили. И теперь подкупали меня. Не пытайтесь сопротивляться, Анастасия. На распев произнес дед Рика, подходя ко мне. Иначе я не ручаюсь за последствия. Главная боль потеря сознания. Вы можете лишиться части воспоминаний, возможно припадки в будущем. Вам все это не нужно, правда? Я медленно покачала головой. Хорошая девочка. Тонкие губы Хвандао скривились в слабом подобии улыбки. «Обещаю, я буду нежен». Он переплел пальцы особым образом и потянулся к моему лбу. Дверь с грохотом распахнулась, и в проеме возник Вейн. Буквально в мгновение ока парень оказался рядом, притянул меня к себе и задвинул за спину. Светлоокая, умеет же он появляться вовремя. «Ши Вейн», – прошипел первый министр. На миг мне показалось, что глаза его стали змеиными, с характерным вертикальным зрачком, а радужка окрасилась в красный цвет. «Хван дао отозвался мой дракон. «Отойди. Тебя это не касается. Я не причиню твоей соученице вреда». «Еще как касается». «Интересно». Наградив меня оценивающим взглядом, протянул седой маг. «Вам есть что скрывать?» Поднялся из-за стола Тиншиюн. «Нечего». Мы рассказали все, как есть. Вы ведь понимаете, что в данном случае одних свидетельств недостаточно. То есть моего слова опять мало. Зло усмехнулся Вейн. Слова Рика тоже для вас ничего не значат. Мы не подвергаем их сомнению, но учитывая вскрывшиеся обстоятельства и то, что произошло, следователь бросил на Вейна многозначительный взгляд и замолчал. «Анастасия не просто чужестранка. Она последняя из рода князей Велецких и ближайшая родственница князя Норлесского. Вы не имеете права подвергать ее ментальному сканированию, особенно против ее желания. Удерживать ее в заперти у вас тоже права нет». «Откуда он узнал про мое родство с Норлесскими? Впрочем, это же Вейн, он все знает». «Вот как». Теперь задумчивый взгляд достался мне от тиншиюна. Более того, продолжил мой дракон, она находится под моей защитой. Взяв за запястье парень потянул меня к выходу из комнаты, которая последние дни была моей тюрьмой. Постойте, окликнул нас следователь. Вей набернулся. Вы хотите остановить меня? Хван Дао, скрестив руки на груди, молча наблюдал за представлением. И кажется, эта сцена его забавляла. «Анастасия должна поклясться, что не будет предавать огласке произошедшее. А это Шивейн, уже в ваших интересах». «Хотите все сохранить в тайне?» – удивилась я. «Нет, это невозможно», – ответил следователь. «Лишь ряд фактов и все события, которые произошли в полночь перед первым рассветом». Прочитайте сами. В его руке появился еще один свиток. Я бросила взгляд на Вейна, тот кивнул. Брать что-либо из рук тинши Юна мне крайне не хотелось, но я пересилила себя, взяла свиток, развернула и углубилась в чтение. Весьма занимательное, надо сказать. Это была версия для широкой общественности, в которой Тайан представлял безродным бастардом, затаившим зло на драконов, и в целом на магов. Много лет назад он убил юного Шимаина, потом некоторое время притворялся примерным преподавателем, но не так давно опять начал убивать. Его новыми жертвами стали Лейхани и Сина. Когда же разгулявшаяся стихия внезапно обрушила остатки древнего моста вместе с порталом, а школа оказалась отрезана от всего мира, Таян вознамерился убить всех, кто остался в замке на каникулы. Погибли Нири мэйлана юна но остальных смогли спасти спастишивеэйн и хван рик очень интересный оказался документ правильный ни к чему простым обывателям знать что в случившемся виноват незаконно рожденный брат верховного мага чонрея что то ян смог убить своего отца одного из сильнейших драконов что его любовницей была невеста хван рика что он сумел призвать инфернальные сущности из междумерия Это все опасная информация, которая может смутить некоторые умы. А так-то Ян был всего лишь озлобленным магом и маньяком-убийцей в одном лице. При этом всякая вина с войны снималась, тот вообще считался героем, как и Рик, к слову. Мое имя в документе не упоминалось. И это тоже было правильно. Все заинтересованные лица и так в курсе моего участия, а остальным лучше не знать. Для моего же спокойствия лучше». В общем, капнув каплю своей крови, я подписала свиток и поклялась иную информацию не распространять, а также не обсуждать произошедшее ни с кем, за исключением особо оговоренных лиц. Когда за нами закрылась дверь, Вейн остановился. Осторожно приподнял мой подбородок, еле уловимо провел тыльной стороной ладони по щеке. А затем легко, словно дуновение ветерка, коснулся губами лба. Мое сердце бешено заколотилось. Нестерпимо захотелось совсем другого поцелуя, хотя опять было не место и не время. Впрочем, Вейн и так недвусмысленно показал перед первым министром и следователем свое отношение ко мне. Сиа, извини, что не смог прийти раньше, прошептал он. Я должен был догадаться, что легко тебя не отпустят. Откуда ты узнал, что они собирались сделать? Рик предупредил. Кивнула. «Приятно понимать, что я не ошиблась насчет старшекурсника. Как он? Как Марк и остальные? Как ты сам? Мне ничего толком не говорили. Даже навестить никого не дали», — пожаловалась я. «Расскажу по дороге в общежитие. Тебе надо отдохнуть». И мы неспеша направились в сторону восточного крыла. Как оказалось, в замке из непосредственных участников полуночных событий помимо нас с Вейном остались только Рик, Марк и Элиран. Притом мои однокурсники и внук первого министра проходили по делу как важные свидетели и жертвы, а с Элираном все обстояло сложнее. Ведь его сестра являлась сообщницей убийцы, хотя в итоге и погибла от рук Таяна. Марк находился в замке еще и потому, что его лечением и восстановлением после энергетического истощения занялся лично ректор Хон вместе с каким-то своим прославленным коллегой, имени которого я не запомнила. Во время магического шторма Джетэ лишился ноги ниже колена, а коню – хлевой руки. Вообще все, кто был тогда парализован из-за яда, получили переломы и сотрясения, раны и ушибы. Но их жизни ничего не угрожало. И вроде как император Чон Рэй распорядился, чтобы были приложены все возможные усилия, дабы помочь пострадавшим. Даже какую-то денежную компенсацию обещал. Оставалось надеяться, что это распоряжение касалось и студентов-простолюдинов, и слуг, а то знаю я этих чонрейцев. Когда в третий раз споткнулась на ровном месте, Вэйн создал телепорт и перенес меня на лестничную площадку чердака. Сам же очутился на верхней ступеньке – Путь дальше в девичье царство ему был заказан. Ни в коридорах, ни на лестнице мы не встретили никого. Странно было увидеть школу такой пустой и при этом не таиться. Не бояться использовать магию. Я так и замерла на краю площадки. Стояла чуть выше парня, а потому наши глаза оказались на одном уровне и взгляды встретились. Как-то незаметно мои руки легли на плечи Вейна, а его сомкнулись у меня на талии. Я потянулась и поцеловала своего дракона. Или это он? Меня затопила сладостная запредельная нежность, неспешная, сводящая с ума. Та самая, из-за которой пол уходит из-под ног. «Сия», оторвавшись от моих губ, прошептал Вейн. «Тебе надо выспаться». «Тебе тоже не мешало бы», — тихим смешком отозвалась я. Если бы не знала, что пару дней назад он чуть не умер, в жизни не догадалась бы. Но пусть внешне он и восстановился. Отдых ему необходим. Пожалуй, даже больше, чем мне. Кстати, спустившись на две ступеньки, промолвил Вейн. «Ты, кажется, мечтала прогуляться по Хансану?» Нахмурившись, удивленно взглянула на него. «Откуда он знает? Неужели Марк рассказал? Или ему я тоже говорила?» что так и не успела осмотреть город. «А можно?» «Новый портал пока не создали, но защиты вокруг острова больше нет. Так что я легко перенесу нас в столицу». «Здорово», — выдохнула я. «За всем безумием последних дней я и забыла, что зимние праздники еще не закончились, как собственные каникулы». «Тогда завтра утром?» «Да, хотя нет». «Давай в полдень. Хочу Марка с утра проведать». Договорились. Легко улыбнулся Вейн и прыгнул в телепорт. А я направилась в свою комнату. Завтра меня ждало первое свидание с самым невероятным парнем. Ну, а пока мне определенно стоит выспаться. Конец второй книги. Читала Наталья Фролова.